Глава 12. Монстр отстал. Были виной тому его раны от взрыва гранаты, или же, сожрав двоих парней, он насытился и решил, что все долги оплачены, оставалось тайной. Группа, сократившись в числе до семи человек, продвигалась к цели. Расстояние, которое планировалось преодолеть за неделю, мы покрыли в рекордные четыре с половиной дня. Собственно, дальше идти было некуда. Железная дорога уперлась в реку, а мост благополучно рухнул. Обычно такие строения создают прочными, на века, но здесь поработало отнюдь не время. Огрызок моста хранил следы взрыва. Более того, металлические части были сильно оплавлены, что наводило на нехорошие мысли о природе давней бомбардировки. Но нам дальше и не требовалось. Не знаю, что это была за река, но думаю, что направление течения правильное – на юг. До того мы шли почти строго на юго-запад, а глубина позволит нам полноценно сплавляться на плотах. Вот только плотов у нас пока не было, но для лесного жителя это не проблема. Из рюкзаков были извлечены топоры и пилы, нашлись гвозди и ручная дрель. позволявшая большую часть деталей закрепить деревянными штифтами. Плот был построен один, но зато глобальный. Все семеро разместились там с вещами, а еще осталось место для очага, на котором предполагалось готовить пищу в плавании. С пищей, кстати, вышло отлично. Пока остальные, и я, хоть толку от меня городского было немного, занимались платом, Гриша был откомандирован на берег судочкой, а к моменту отплытия он продемонстрировал нам больше десятка крупных рыбин. «Однозначно, сегодня ужинаем ухой. Когда все приготовления были закончены, мы погрузились на борт и оттолкнулись длинными шестами от берега, у большинства из нас вырвался вздох облегчения. Последние дни всем дались нелегко». От постоянного напряжения подкрадывался нервный срыв. Командир, как мне показалось, вообще не спал все это время, все караулил подкрадывающуюся тварь. Не дождался и теперь, когда группа была в условной безопасности, позволил себе завалиться на плоту и, обняв мешок, блаженно захрапеть. В центре плота, выложенном из камней и глины очаге, весело полыхал костер, над которым уже подвесили большой котелок. Внутри весело булькало, а над платом поднимался превосходный запах ухи. Сухомятка, которой мы питались все последние дни, успела порядком надоесть. Расслабился и я. Прилег около командира, свернулся калачиком и, стараясь раньше времени не заснуть, лениво обозревал берега. Само собой, ничего нового не увидел. Все тот же лес, все тот же берег, покрытый серой галькой. Кое-где попадалось человеческое жилье. Два раза проплыли через разрушенные поселки. Разрушены они были основательно. Ни одного дома выше двух этажей не осталось. Вряд ли здесь применяли ядерное оружие, но даже так задерживаться не хотелось. Дважды плот садился на мель, Все же осадка была приличной, бревна использовались толстые. Но эту проблему быстро решили с помощью шестов. В одном месте увидели людей. Два странно выглядевших мужика стояли на берегу. Странность их заключалась в том, что оба были грязные, почти голые, если не считать набедренных повязок из шкуры неизвестного зверя. А кроме того, оба были без оружия. В нашу сторону смотрели настороженно, а потом начали громко и нечленораздельно кричать. Неужели так одичали? И как они выживают? Мы проплыли мимо. Акимов, разбуженный криками, приоткрыл один глаз и отдал команду не идти на контакт. Да нам и не особо хотелось, такой контакт явно не сулил ничего хорошего. Так пролетело два дня. На третий пришло время готовиться к высадке. Скорость сплава мы немного переоценили. Место, где следовало высадиться, покажется только завтра. Пропустить его было нельзя. Река в том месте поворачивала на восток. Нам следовало высадиться точно на этом повороте, чтобы максимально сократить дальнейший путь. Наступил подходящий момент. Костер был давно потушен. Да и дров больше не оставалось. Все члены группы сидели наготове, ожидая команды на высадку. Платом правил сам командир, тщательно осматривая берег на предмет удобного места. Но тут выяснилось, что мы просчитались. Впереди за очередным изгибом реки показался мост. В этом не было ничего странного, мосты встречались уже не раз, на карте все они были обозначены. Часть из них была разрушена, а под другими мы проплывали без помех. Вот только здесь все было иначе. Это был автомобильный мост на бетонных опорах, частично стальной, частично из бетона и асфальта. Его бомбили, вот только эффект получился странный. Свою функцию он выполнять более не мог, разве что пешеход мог по нему переправиться». Полотно моста просело вниз и перекосилось. Теперь дорога имела уклон примерно в 30 градусов одной стороной, а уровень поверхности почти совпадал с поверхностью воды. Ясно было, что на этом наш путь завершится, перевалить через перекошенный мост мы не сможем. А нырять наше плавсредство не умело, да и нам этого нисколько не хотелось. Собственно, беспокоиться было не о чем. Сейчас мы упремся в мост, потом захватим вещи, перелезем на него и медленно пойдем в сторону берега. Медленно, потому что идти по дороге с уклоном влево, которую к тому же заливает водой, не так просто. Подумаешь, высадились чуть севернее намеченной точки. В пересчете на весь путь прибавка выходит совсем небольшая. Но, как оказалось, поход наш был обречен на постоянные неудачи. Я даже подозревал, что на командира нашего пало какое-то проклятие, не позволяющее ему добраться до цели живым. Мост этот был не просто мостом. Подозреваю, не мы первые решили использовать реку для сплава на юг. Некая группировка, расположившись поблизости, выяснила, что место очень удобно для засады. а потому стало пополнять свои материальные ресурсы за счет неудачливых путешественников. И, как назло, первую пулю словил наш командир. Собственно, сам звук выстрела долетел чуть позже, а сначала мы увидели его падающую фигуру. Мы к тому времени уже почти дошли до берега, а стреляли с противоположной стороны. Акимова подхватили, а остальные бегом побежали вперед. Остались, как и должно быть, я и Сева. Заняв позиции, неудобные, но куда деваться, мы стали поливать автоматным огнем противоположный берег. Расстояние до стрелявших было небольшое, сотни полторы метров. Вот только они были под защитой деревьев, а мы почти как на ладони». Постепенно удалось отползти еще немного и спрятаться за кучей бетонных обломков на самом краю моста. Скоро перестрелка стала очень вялой. Обе стороны экономили патроны. Собственно, раз враги только на том берегу, нам остается только сниматься и уходить. Ну, можно еще оставить одного в заслоне, чтобы создавал у врагов иллюзию, будто мы еще здесь, и оттягивал начало погони. Оставалось только выяснить, что с нашим командиром. С ним было плохо. Пуля, кажется винтовочная, попала в правую лопатку и прошла на вылет. Какие повреждения внутри оставалось неизвестным. Но кровь текла сильно, несмотря на то, что рану пытались зажимать скомканным куском ткани. Тем не менее он был в сознании. вполне адекватно воспринимал окружающую действительность и даже пытался отдавать приказы. А дальше случилось странное. Точнее, ничего странного в этом не было, но поначалу такое развитие событий нас удивило. С той стороны реки смолкла стрельба, потом возобновилась и снова смолкла. Следом раздались крики и торжествующий рев огромной твари. Следом показалась и сама тварь. Ошибиться было нельзя. Вожак, убитый нами стаи, преследовал нас всю дорогу, спускался вниз по течению со скоростью плота, а теперь вышел на другом берегу и расправлялся с нашими врагами. «Антон, ты за старшего!» — сказал внезапно оживившийся Акимов. «Бери всех и уходите!» «Сева, дай мне автомат и патроны, бери винтовку и мой рюкзак. Все, валите. Денис, ты чего стоишь?» «Остаюсь», — вдруг сказал я, чувствуя себя идиотом. «Вместе тварь встретим. Парни, идите. «Как хочешь», — он вздохнул и повернулся в сторону моста, по которому уже бодро шагал монстр-великан. «Остальные бегом!» Я все же некоторое время проследовал за ними, потом взял за рукав Антона и быстро проговорил. «В башне скажи, панцирь погиб, а Холодов жив и идет к ним. Понял?» Он кивнул, и группа продолжила путь. Я поспешно вернулся к командиру, который выглядел решительно, несмотря даже на бледное лицо и учащенное дыхание. «Зачем остался?» Спросил он, не отводя глаз от прицела. «На случай, если ты выживешь», — буркнул я, пристраиваясь рядом. «Должен же кто-то тебя тащить». «Кто кого еще потащит?» — невесело откликнулся он. А монстр приближался. Теперь его можно было разглядеть в подробностях. Хотя лучше было бы этого не делать. Тот, кто перебил целую ораву стрелков с того берега, Отделавшись несколькими легкими ранениями, был страшен. Дополнительным ужасающим фактором было то, что передвигался он на двух задних лапах, сильно наклоняясь вперед, словно обезьяна, а передние конечности были свободны все четыре. Старики бы сейчас вспомнили громозеку, а те, кто помоложе, монстра из старого Mortal Kombat. Короче, это была огромная двуногая обезьяна с четырьмя руками, каждая рука была толще, чем я сам, а в высоту монстр был больше четырех метров. Он разевал свою огромную, чуть ли не на пол полголовы зубастую пасть и издавал нечто среднее между воплем и ревом. Создавалось впечатление, что пытается рычать, но горло повреждено и оттого срывается на виск. Как говорили умные люди, кто уязвим, тот и смертен. Если ранен, то можно и убить. «Глаза, шея, живот», — продиктовал Акимов слабым голосом. «Гранату приготовь». «Готов? Огонь!» Мы синхронно надавили на спуск. Очереди хлестнули по огромной туше. Расстояние составляло всего метров тридцать. Промахнуться было невозможно. Мои пули, по крайней мере большая их часть, влетели прямо в пасть, вырывая окровавленные куски мяса. В голове мелькнула мысль, что теперь он нас убьет, а съесть уже не сможет. Нечем. От Отчего-то она меня развеселила. Оставшееся расстояние монстр преодолел в три прыжка, но мы за это время успели сменить магазины и снова начать стрелять. Увы. Остановить разогнавшуюся тушу весом в пару-тройку тонн можно было только тяжелой артиллерией. Могучий удар сломал стволы двух деревьев и отбросил нас двоих. Акимов полетел назад, а меня ударом отшвырнуло вправо. Приземлившись, я потратил секунду на то, чтобы прийти в себя. Потом вскинул автомат, который каким-то чудом умудрился не потерять. А следом выдал очередь прямо в бок твари, которая в этот момент откусывала голову командиру. Остаток магазина лег точно в бок, пробивая шкуру и вызывая обильное кровотечение. Вот только монстр оказался натурально бессмертным. А безглавие Факимова он немедленно бросился на меня, разевая пасть, похожую на пасть тираннозавра рекса. В порыве суицидальных мыслей я выхватил гранату, понимая, что перезарядиться уже не успею, да и сложно это сделать, когда огромная туша прижимает к земле. Ребристый стальной шарик влетел прямо в пасть. Более того, монстр начал его глотать и, кажется, подавился, что заставило его захлопнуть пасть чуть раньше намеченного, отчего моя голова осталась на месте. А потом он отвел голову назад и сделал конвульсивный вдох, собираясь выкашлять инородное тело в дыхательных путях. Не успел. Грянул оглушительный взрыв, оторвавший голову зверя и обдавший все окрестные кусты ошметками красного мяса и костей. Я при этом остался цел, если не считать сильной контузии и запачканной одежды. Некоторое время я сидел в растерянности. Тварь убита, Акимов мертв. Парни где-то впереди. Впрочем, дорогу найдут, карта была в рюкзаке покойного командира. Я жив, хотя уже в который раз сую голову в петлю. Враги, что стреляли с того берега, если живы, сейчас явно заняты другим. Выходит, надо валить. Можно догнать парней. а можно дальше идти одному. Не глупее других, дорогу найду. Карта есть и у меня, даже, кажется, более подробная. Я с трудом поднялся на ноги. Голова кружилась, ребра, отбитые при падении, сильно болели. Но худо-бедно идти получалось, хоть и не так быстро. С тела Акимова я забрал последний полный магазин. У меня самого еще четыре полных. Хватит на дорогу. Гранат нет. Плохо. Ну да ладно, как-нибудь переживу. Отдышавшись, я направился на запад по пути охапками листьев, стирая с одежды кровь и мясо зверя. Направление тут одно, сбиться с пути сложно, препятствия буду обходить по дуге, а мимо Москвы, пусть и разрушенный, пройти сложно. Там, по идее, сплошная застройка должна быть. Теперь это руины, но опять же, мимо не пройду. Еды бы хватило. Рюкзак мой изрядно отощал за последние дни. Шагал я до вечера, как заведенный. Только к самому закату, обосновавшись в руинах некоего поселка, почти скрытого под зарослями молодого леса, позволил себе расслабиться. В качестве убежища выбрал второй этаж полуразрушенного дома, где с прежней наглостью развел костер. Извлек из рюкзака картошку и последний кусочек сала, размером с пачку сигарет. Хорошо хоть вляга полная, никаких водоемов по пути я не встретил. Картошка быстро испеклась в зале, сало я аккуратно нарезал на доске, а потом вынул еще пару сухарей. Отлично. Ужин королевский. Почти. Я сидел и наслаждался мелкими жизненными радостями. Странно. Только что я потерял своего спутника и сам едва не погиб, в который уже раз. По этому поводу следовало испытывать какие-то бурные эмоции, переживать. А у меня на душе откуда-то взялось спокойное отупение. Переживалка сломалась. Перегорел от перегрузки. Попробовал в свете костра просматривать карту. Толку было мало. Не было привязки. Следовало сначала узнать, где я сам нахожусь. Из реки мы вышли вот здесь. Хотя нет, не здесь, а чуть выше. Мост помешал. Потом я шел в направлении... А сколько я прошел? Допустим, километров двадцать. Тогда... В тот момент, когда я уже готов был прийти к каким-то революционным выводам относительно своей дислокации, усталость и переживания взяли свое. Я заснул, сидя, даже не проживав последний кусочек картошки.